Глава девятая Потом Равна крепко заснула и проснулась только уже поздним утром. Телефон звонил монотонно и настойчиво, достаточно громко, чтобы разбудить от самых приятных снов. Она открыла глаза, ничего не понимающая, спросонья и счастливая. Оказывается, она лежала, крепко обняв большую подушку. Черт побери, он уже ушел. Секунду Равна пролежала, вспоминая. Последние два года она была одинока. и только этой ночью поняла, насколько одиноко. Счастье такое неожиданное, такое сильное, как странно. А телефон продолжал звонить. Наконец Равна скатилась с кровати и неверным шагом подошла к аппарату. Черт возьми, эту чушь с первобытной технологией. — Да, — звонил наездник. — Зеленый стебель? — Прошу прощения за беспокойство, Равна. — Вы... Как вы себя чувствуете? — перебил сам себя наездник. Равна поняла вдруг, что вид у нее странный. Глупая улыбка от уха до уха и падла во все стороны. Она провела тыльной стороной руки по губам, подавляя смех. «Чувствую себя отлично», — слабо сказано. «А что случилось?» «Мы хотим сказать вам спасибо за помощь». «Мы даже и думать не могли, что вы так высокопоставлены». Сто часов мы пытались убедить организацию поискать беглецов, а через час после разговора с вами нам сообщают, что наблюдение установлено незамедлительно. «Хм, что тут скажешь?» «Это прекрасно, но я не уверена А кто за это платит вообще-то?» «Не знаю, но это должно быть очень дорого. Нам сказали, что на поиск выделен основной передатчик. Если кто-то что-то передаст, через пару часов мы будем знать». Они еще пару минут поболтали, пока равно приходила в себя. Расставляя события последних десяти часов по двум полочкам. Дело и удовольствие. Она наполовину подозревала, что организация прослушивала ее в бродячей компании. Может быть, Грондер, услышав этот рассказ, полностью поверил. Но ведь еще вчера он скулил насчет перегрузки передатчиков. Как бы там ни было, а новость была хорошей, выдающейся. Если дикая история наездников была правдой, страумское отклонение могло быть не полностью перешедшим. А если сбежавшие корабли несут способы его разрушить, то царство страума, быть может, удастся спасти. Когда зеленый стебель повесила трубку, равно стала бродить по комнате, приводя себя в форму и прикидывая различные возможности. Она стала действовать более разумно, уже почти со своей обычной скоростью. Очень много вещей она хотела бы проверить. Телефон зазвонил снова. На этот раз она сначала посмотрела, кто звонит. Ух ты! Сам Грондор в Риньми калир равно причесалась пальцами, но выглядела все равно растрепой. этот телефон не умел показывать личины. И вдруг она заметила, что Грондер тоже не так уж прилизан. Хитин у него на лице расплылся даже вокруг фасеток. Равно ответила на вызов. «А!» — пискнул он, и тут же Голосову вернулся на нормальный уровень. «Спасибо за ответ. Я бы позвонил раньше, но все вышло так хаотично». Где его холодный, отстраненный тон? «Я просто хотел дать вам знать, что организация к этому не имеет отношения». «Нас это застало полностью врасплох, всего пару часов назад!» И он пустился в несвязное описание массивного потока требований, затопившего все ресурсы организации. Под его рокот равна вывела на экран последнюю сводку работы ретранслятора. О, силы! Отвлечение 60%? Выдержки из группы цены связи, она пробежала сообщение поющего ветра. Воздушные мешкети опять надуваются, но предложение заменить ретранслятор Возможно, вполне реально. Это было из того сорта событий, которых опасался Грондер. Старик просил все больше и больше, когда мы, наконец, все поняли и отказали ему. Да, мы подошли близко к угрозе силой. Возможности уничтожить его корабль-посланник у нас были. Нельзя предсказать, какой могла быть месть, но мы сказали старику, что его запросы и без того нас убивают. Слава силам, он отнесся к этому с юмором и отступил. Ему теперь выделен один передатчик, причем на поиск сигнала... который не имеет к нам отношения. Хм, одна загадка решена. Наверное, старик рыскал вокруг бродячей компании и подслушал рассказ наездника. Может быть, все и будет хорошо, но для нас важно не уступить, если старик снова попытается злоупотребить нашим сервисом. Слова вылетели у нее изо рта раньше, чем она сообразила, кому дает советы. Грондер, кажется, не заметил. Если и да, то он был вполне готов согласиться. да да да да я вам скажу что если бы старик был обычным клиентом мы его навете занесли бы за такой обман в черный список впрочем будь он обычным клиентом ему бы никогда нас не одурачить грундер провел по лицу пухлыми пальцами ни один обычный житель края не мог бы изменить наши записи по экспедиции с драгой никто даже из вершины края не мог бы проникнуть на свалку и манипулировать с останками не вызвав у нас даже подозрений «Драга? Останки?» Равна начала понимать, что она и Грондор говорят не об одном и том же. «Так что конкретно сделал старик?» «Подробности? Сейчас мы более чем уверены. С момента падения с травмы, старик очень заинтересовался людьми. К сожалению, здесь не было таковых, желающих сотрудничать. И он начал нами манипулировать, переписывая записи кладбища кораблей. Мы восстановили чистую резервную копию из нашего филиала». «Драга действительно нашла погибший корабль людей. Там были части тел, но ничего такого, что мы могли бы оживить. Старику, наверное, пришлось сопоставлять и соединять то, что он там нашел. Может быть, память он восстановил по данным архивов о человеческой культуре. задним числом мы теперь можем сопоставить его запросы в архив и вторжение на кладбище кораблей». Грондер еще рокотал но равно уже не слушала. Глаза ее смотрели сквозь экран телефона. Мы мелкая рыба в глубокой воде, и глубина нас защищает от рыбаков на поверхности. Но даже пусть они не могут здесь жить, у рыбаков есть свои приманки и смертельные хитрости. И значит, Фам... Значит, Фам Нюван — это робот, спокойно сказала Равна. Не совсем так, он человек, и со своей искусственной памятью может действовать автономно. Но когда старик закупает целую полосу частот, это существо полностью становится его искусственным эмиссаром. часть рта грондра заклацали в неприятной озадаченности равно мы не все знаем что случилось вчера ночью не было причин держать вас под строгим наблюдением но старик нас заверяет что в прямом исследовании больше нет необходимости как бы там ни было мы никогда не дадим ему целую полосу для новой попытки равнона едва кивнула никогда в жизни она не испытывала такого гнева и такого страха одновременно Ее окатила волна головокружения. Она отошла от телефона, не слушая встревоженных окликов Грондра. В голове всплывали школьные истории. Все эти мифы о десятках людских религий. Последствия, последствия. От некоторых она может защититься, другие непоправимы. И откуда-то из глубины сознания, из-под гнева и ужаса выползала необыкновенно дурацкая мысль. Восемь часов она провела наедине лицом к лицу с силой. Это была одна из тех вещей, о которых пишут главы в учебниках, которые всегда происходят где-то далеко, и о них доходят перевранные рассказы. Из тех вещей, которых близко не переживал никто и никогда нас Сьян-Рикеи. До этой минуты.